Она вообще кто? Это брюнетка. Связная вас, сыра, сиренцова Помощница, а может, любовница? С этой сушеной мыброй не всякие путаться захочет. Завтра познакомимся, бесстрастно ответила несмеян. Диктуйте, я к утру все достану. Такое развитие сюжета Дорина устраивало, поэтому дальнейшее препирательство он прекратил. Ну, шо буду ему собираться? Задумчиво протянул он. что нибудь простенькое, но ну, вроде Z100-11». И как бы сам себе, нарочно погуще, сыпля техническими терминами. «Три модуля. Так, приемник, передатчик, источник питания. Эш, источник питания — це просто. Подключимся к сеть. Так, антенна есть, значит, так. Пишите ключ Морзе, аккумуляторная батарея, головные телефоны, съемные катушки». Кварцевый резонатор. Ай, дайте я сам!» Он вырвал у нее блокнот, изображая нетерпение. Ну-ка, нет ли каких-нибудь полезных записей? Увы, блокнот был совсем новый, чистый. Закончив со списком деталей, Дориан покровительственно сказал. Все это можешь купить в любом магазине радиолюбитель, никто не удивится. В советах полно радиокружков. За раз, дайте подочиться, и список мой дарно. Непонятно было... «Благодарна Несмеяна за этот совет или нет?» Она посмотрела в блокнот, спрятала. «Завтра все получите. Отдыхайте. Никто не будет знать, что вы здесь. Я запру вас снаружи и заколочу доской дверь подъезда». Вот это в планы дурина никак не входило. «Э-э-э!» — он. «Да что мне тут рубить в этой яме?» «Спать. Матрас и подушка вон там, под столом. Еду принесу утром». — Захотите пить, в кране есть вода. — А если не пить, если наоборот? Она молча ткнула пальцем куда-то в угол, и Егор увидел, что там в полу чернее дыра. И культурно обиделся он. Девушка отрезала. — Чем богат, тем рады. Не прощаясь, вышла. За замочной скважине лязгнул ключ. — Да это ж натуральная тюрьма. Только теперь дошло до Егора. Посадили под замок. Значит, настоящая проверка еще впереди. Может, в ихнем центре собираются проверить его почерк? Тогда бояться нечего. Он внимательно осмотрел помещение, но ничего примечательного не обнаружил. Встав на корточки, рассмотрел дырку в полу, благо еще не успели использовать ее по назначению. Кажется, под полом находился подвал, но для экстренной эвакуации дыра не годилась.